9. Задержанных в трактире участников драки отвезли в ближайший околоток, где жандармы и лично участковый пристав вместе с околоточными дотошно допрашивали всех без исключения. После допроса драчунов увозили в Литовский замок, назад в Кутузку никого не возвращали, и остальные задержанные только гадали. Что с ними будет? Паша Гусь и его сын Гришка-скок сидели в дальнем углу возле каменного выступа. Гусь скрипел с зубами и непрерывно тер грудь. Сердце пошаливало. Он морщился, шевелил губами, посылая проклятия легавым козырю и подлым дружкам сынка Грини, которых винил во всем. Скок сидеть на месте не мог. Вскакивал, ходил по кутузке, два шага вперед, два назад. Перед глазами все прыгала картинка, лежащая на полу безвольное тело брата и поникший отец, которого оттаскивали жандармы. — Падла хитрожопая! С ненавистью думал о своем собеседнике Скок. Сам отвалил а нас под подставил. Упрек был необоснован, ведь собеседник, товарищ Петр, как он когда-то представился, предупреждал, чтобы Скок уходил и уводил своих. Но сейчас Григорий ни о чем ином думать не мог. Он сделал еще несколько кругов, невольно подслушал шепот соседей по кутузке. Узнал подручных козыря, те обсуждали, как им спрыгнуть с дела и уйти. Потом городовой вытащил из кутузки очередного задержанного и потащил его на допрос. Скок прильнул к решетке и увидел, как из дверей околотка выводили двух парней, подручных козыря и еще одного из завсегдатаев трактира. Выводивший их жандарм кому-то крикнул «Этого в Литовский, а этих в Кресты! И по дороге внимательнее смотрите!» Скок отошел от решетки и сел в угол к отцу. «Батя!» — шепотом сказал он. «Всех дружков Козыря тащат в Кресты. Видать, дальше колоть будут. Остальных в Литовский». Значит, отпустят скоро. Гусь повернул голову к сыну, Что-то беззвучно прошептал, Проморгался и глубоко вздохнул. Нас тоже. Как узнают, кого сцапали, Повезут в кресты. На мне дело, просто так не отпустят. Да и ты со своими политическими. Гусь встал размял затекшие ноги и спину огляделся прижал голову григория к себе уходить надо сынок пока не опознали и не упекли как гусь усмехнулся да как раньше когда сыта посрывались и от околоточных бегали дадим концерту а эти шебутники помогут Шебутниками старый вор презрительно называл мелкую шпану, что ошивалась возле воровских малин и кабаков, а также пропойц и молодых дурачков, готовых за мелкую подачку и на шухере постоять, и легавых отвлечь. Скок с недоверием посмотрел на отца, но возражать не стал. Паша-гусь обладал таким опытом, что его сыну еще учиться и учиться. Поднятый в кутузке шум привлек внимание городовых не сразу. Те сперва подумали, что задержанные бузят, и пригрозили им палками. Но потом кто-то крикнул. «Да он помирает!» Старший городовой подошел к решетке, недовольно буркнул. «А ну, цыц!» «Раступись!» На полу полу лежал, Хватаясь за живот здоровый молодой парняга. Лицо сведено судорогой, На губах кровавая пена. Парень не стонал, Только скрипел с зубами И прижимал ладони к животу. «Эй, болящий, ты чего?» «Фрол Тарасыч, не видишь, Плохо ему!» Заныл знакомый голос. Городовой поднял голову. Местный запойный Калюня просительно смотрел из-за решетки, смиренно сложив руки на груди. «Лекаря бы какого! Али Филчара, Помреть и шо!» Калюню городовой хорошо знал. Этого дурачка даже в Литовский не повезут. Здесь отпустят. «Семен, дай ключи!» — позвал помощника городовой и повернулся к решетке. «Всем отойти в дальний угол и смотрите! Если что, маслину схлопочите разом! А ты, Калюня, тащи его к решетке!» Тот кое-как выволок больного парня к решетке, а когда городовые открыли ее, потащил дальше. Фрол Тарасович помог ему и выволок парня к скамейке. Посади его и дай воды. Вот ведро. Семен, закрывай. Городовой на миг отвлекся, а когда повернул голову, Калюня, скрючившись в три погибели, упал под ноги и завопил тоненьким голоском: "Ай-ай-ай!" Больной парень вдруг разогнулся. Выметнул ногу и врезал ей по шее городового. Фрол Тарасович рухнул на пол. Второй городовой, что закрывал решетку, обернулся на шум, схлопотал удар в скулу и второй по уху. В голове вдруг зазвенело, стало пусто. Он сполз вниз, не чувствуя тело, и застыл в неудобном положении. Больной парень, скок, подскочил к городовому, вытащил из руки связку ключей, мигом отпер замок и распахнул решетку. Задержанные ломанулись к выходу. У дверей околотка толпа столкнулась с жандармами и городовыми. Сразу вспыхнула драка. Численный перевес был на стороне задержанных. Но жандармы, обученные ближнему бою, отшвыривали беглецов. Те поднажали и стали выдавливать жандармов на улицу. Скок и гусь были в центре толпы, самое безопасное место. Но сейчас из-за скученности не могли толком даже шагнуть. Скок скрипел зубами от злости, ему бы вперед! Он бы расшвырял жандармов. Наконец впереди расступились. Беглецы выдавили жандармов во двор. Скок прыгнул вперед, ловко ушел от руки городового и врезал тому по колену. Городовой от боли осел. Толпа бросилась в рассыпную. До спасительного переулка, где было темно, всего два десятка шагов. В этот момент раздались выстрелы. Жандармы открыли огонь по убегавшим. Несколько человек сразу упали, еще трое присели и подняли руки в опя. «Сдаемся! Сдаемся!» Скок потащил отца в сторону, к забору, где были вставлены две доски. Но гусь вдруг дернулся, Стал падать на землю. Григорий, еще не понимая, попытался его поднять. «Сынок, беги!» Гусь сел на землю, стал заваливаться на бок. В тусклом свете фонарей его лицо выглядело белым. Скок присел рядом и вдруг увидел на груди отца пятно крови. «Беги!» Отомсти им за меня и за брата. Клянись! — Батя! — скок подхватил голову отца. — Встань, батя! Я тебя унесу! Мимо пронеслась чья-то фигура, над головой пропели две пули, одна ужалила беглеца, и тот с воплем покатился по земле. Гусь оттолкнул руки сына, кашлянул. Изо рта потекла тоненькая струйка крови. — Отомсти, сына! Клянись! — Клянусь, батя! — осипшим голосом прошептал Скок. — Клянусь! — Прощай, сынок! Скок заставил себя вскочить на ноги, прыгнул в сторону. Потом еще раз. Пули прошли где-то рядом. Донесся рев жандарма. «Уйдет, сучонок!» Крик придал скоку сил. Он скользнул в пролом забора, побежал вдоль него и свернул в подворотню. За спиной было тихо. «Оторвался!»